История полна примеров того, как цивилизация более технически отсталая выигрывала у цивилизации более развитой. Варвары покорили Рим, орды Чингисхана – Русь, Куба отстояла свою независимость от США, афганцы выстояли и против англичан, и против советских войск. По сути, любая война – это в первую очередь война идеологий, а уж потом соревнование в скорострельности и убойности железа. А идеология, как ни странно, такая штука, которая тем сильнее, чем она примитивнее, чем ближе к базовым ценностям общества – защите территории, отстаивании веры, готовности пойти на смерть за свое племя. Для огромных и могущественных Соединенных Штатов Гибель в войне миллиона людей уже неприемлемо Для какого-нибудь маленького тоталитарного или религиозного государства миллион станет разменной монетой. Все решает вера. А здесь веру имели обе стороны. И Аркан, строящий свою утопию функционалов и стремящийся контролировать другие миры, и Твердь, сумевшая создать теократическую сверхимперию, настолько устойчивую, что в ней даже допускалась свобода вероисповедания. Какие бы подводные камни ни крылись под их идеологией, но пока и та, и другая сторона были сильны и монолитны. К тому же и техническая отсталость здесь не играла решающей роли. У Аркана была технология, у Тверди – биотехнология. Долгий спор фантастов о том, что более прогрессивно и жизнеспособно, обещал разрешиться прямо на моих глазах. Черт возьми, я вовсе не рвался присутствовать при развязке. «Наружу!» — с неожиданной силой рявкнул кардинал. «Выходим, быстро!» Я выпрыгнул из кареты и оказался зажатым между тремя горцующими лошадьми. Очень, очень неприятное ощущение для современного городского жителя. Я видел, что девушки управляют лошадьми виртуозно, изгрудились у кареты они лишь за тем, чтобы телами, своими и животных, прикрыть наш выход. И все-таки было страшно. Вслед за мной пулей вылетел песик Элисы, закрутился у моих ног. Затем выскочила Элиса, которая помогла спуститься к кардиналу. На несколько мгновений мы замерли, глядя на купол собора». Улица, на которой остановилась карета, метров через сто упиралась в высокую белую стену с широкими воротами. Сейчас ворота медленно закрывались, а от них разбегались люди, то ли паломники, то ли нищие, оставившие свои пригретые места. Снова застучали автоматы, теперь уже несколько. Мне показалось, что временами звук выстрелов захлебывался, но через мгновение его подхватывали все новые и новые стволы. Я даже представил, как все это происходит, как выносятся из распахнутой двери ускорившиеся до немыслимого солдаты функционалы в бронежилетах с автоматами в руках. А навстречу им бросаются крошечные бесстрашные собачки, метящие в горло, в лицо, в руки, бегут девчонки в разноцветных мундирах со своими наивными смешными пиками. — Что же они тянут? — простонал Рудольф. — Ну, ну... Над стеной вдруг появилось что-то неожиданное, чуждое. Темная фигура человека, будто оседлавшего столб дыма. За ней второй, третий. Кардинал торопливо перекрестился. Я невольно повторил его движение, хоть и понимал, что вижу не чертей из преисподней, а всего лишь десантников из аркана с реактивными ранцами за спиной. А дальше началось совсем немыслимое. С купола собора Святого Петра одна за другой стали срываться каменные горгульи. Впрочем, с какой-то стати каменные. Расправляя крылья, будто ожившие персонажи фильма ужасов, горгульи тяжело понеслись к десантникам. Опять застучали автоматы. Одна из горгулий кувыркнулась и с протяжным клёкотом понеслась вниз. Но их было куда больше, чем успевших взлететь десантников. Остолбенев, я смотрел на этот апокалиптический воздушный бой, а воздух уже пронзали крики раздираемых когтями людей и вспыхнувших от реактивного выхлопа горгулей. Кто они были, эти несчастные птицы, превращенные в неподвижных стражей Ватикана, орлы, летучие мыши, воскрешенные птеродактили? Тяжело ухнуло. В воздух за стеной поднялся столб пыли и дыма. Земля задрожала под ногами, в домах зазвенели стекла. Я подумал было, что арканцы подтащили через портал артиллерию, но Рудольф вымолвил «наконец-то». «Что это?» — спросил я. «Мы не можем уничтожить башню таможенника», — сказал кардинал. «Но сейчас она находится на глубине ста метров, в штольне, и сверхом залита серной и азотной кислотами. Господи, помилуй слуг твоих!» «Отдавших жизнь за тебя!» «Не стой столбом!» Илиса толкнула меня. «Ходу!» Они явно собирались идти дальше, к стенам Ватикана, к святому городу, построенному над каменоломней, ставшей капканом для арканцев и общей могилой для десантников, гвардейцев, собак, горгулей. «Если ты не можешь заделать нору, затопи ее!» «Нет!» Я не мог осуждать властителей издешнего мира. Их выбор, как бороться с врагом, тем более, что это мое появление обострило противостояние. Но я невольно вспоминал уютную часовую лавочку таможенника Андрея, его часы, где вместо несуществующих кукушек жили деревянные вороны, его самого, наигранно велеречивого, одетого в восточный халат. Атомный взрыв уничтожает портал а кислота, в которую обрушилась башня. Очень хотелось верить, что в других мирах она устоит, и, лишившийся своего нежеланного выхода во взбунтовавшийся против функционалов мир таможенник, заживет спокойной жизнью, мастеря часы и споря с муслимами о том, чья вера лучше. Мы бежали по улице». Мешала конная охрана, которая пыталась прикрывать нас со всех сторон. Отмельтешение красок ребило в глазах, и я невольно подумал, что пестрые мундиры имеют помимо декоративного еще один смысл — отвлекать нападающих на гвардейцев. Кардинал уже тяжело дышал. Ему мешал и возраст, и пышное облачение. Может быть, стоило ехать в карете? А может и смысла нет бежать? Десант ликвидирован, атака захлебнулась, врагов больше нет. И тут я увидел такое, перед чем померкли и арканцы на реактивных ранцах, и ожившие горгульи, и разверзшийся под таможний ад. Я увидел, как вырастает новый портал. Дома здесь шли вплотную друг к другу невысокие в 3-4 этажа с распахнутыми наружу створчатыми окнами, нависающими над улицей маленькими кружевными балкончиками, узкими щелями переулков и ведущими во дворы арками. Все это было так тесно сжато, так сцементировано пылью веков, что какой-то один дом даже невозможно было выхватить взглядом. Но теперь улица перед нами шевелилась, будто раздвигая молочные зубы, вылезал из челюсти коренной, так и между двумя старыми зданиями ворочалась, раздвигая стены и осыпая штукатурку, новое строение. Назвать его башней я бы не рискнул, домом тем более. Просто стена, грубо штукатуренная с проглядывающими кирпичами но стена становилась все шире. Раздвигая соседние дома, в ней наметились окна на втором и третьем этаже, а на первом дверь, пока еще совсем узкая, сантиметров 20, будто сжатая с боков изображение на экране неправильно настроенного телевизора. Узенькая-узенькая дверца, разве что для девочки Алисы из сказки Кэрролла, да и то очень оголодавшей Алисы, давно не евшей волшебных грибочков и не пившей из волшебных пузырьков. «Таможня!» – закричал я, протягивая руку. Гвардейцы пришпорили коней и поскакали к рождающемуся порталу. Они тоже увидели. Стена вспучилась, параксизмом усилий раздвигая дома. С негодующим скрипом лопнули балконные перила на соседнем здании и закачалась, доставая до мостовой, чистое белье на оборванной веревке». Из балконной двери высунулась толстая женщина в халате и, не отводя от нас растерянного взгляда, стала сматывать веревку, спасая белье. Дверь в таможню расширилась, обретя нормальную ширину и распахнулась во всю ширь. Три человека. Один сидел на корточках, двое нависали над ним, выставили наружу стволы автоматов. Я увидел скрытые тонированным стеклом лица. Десантники были в касках с опущенными шлемами. Бедные боевые йоркширы. Я упал на мостовую, прикрывая голову руками, будто мои ладони могли остановить свинец. Загрохотало. Зашлепали пули, пронзая живое. Заржали умирающие лошади. В воздухе сверкнули брошенные пики. Я до самого конца надеялся, что это маскарадное оружие внезапно окажется чем-то большим, как горгульи на соборе. Но это были всего лишь пики, только очень острые. Одно пронзило стекло и вошло в голову десантника. Он завалился, продолжая строчить, но уже внутрь башни. Два других прикололи к земле, стрелявшего от колена. Третий уцелел и продолжал палить. Я увидел, как падают одна за другой девушки-гвардейцы, те три, что атаковали портал. Две утаскивали кардинала, при этом закрывая своими телами. Меня тоже рывком подняли. Это была Элиса и третья из охранниц. «Уходим!» Элиса сорвала с шеи свое замысловатое ожерелье и метнула в портал. А вот это и впрямь был сюрприз. «Золотые пчелы ожили!» отцепились друг от друга и гудящим облачком понеслись в портал. Вопли, которые раздались следом, наводили на мысль, что все в мире фигня, кроме пчел. Йоркширов я заметил не сразу. Они не кинулись на врага в лоб, как я ожидал. Разделились на две стайки и замерли, вжимаясь в стены слева и справа от двери. Выжидали. Я искренне понадеялся, что арканцы не слишком утруждались бронированием задниц. Атака захлебнулась. Не знаю, что сыграло главную роль. Самоубийственная отвага девушек, засада свирепых йоркширских терьеров или все-таки ожерелье Элисы, скорее последнее. Ор и захлебывающиеся крики изнутри башни не прекращались, а еще гремели выстрелы, заставляя думать, что обезумевшие десантники полят по осам из автоматов. Но вся беда была в том, что на нашем пути к стенам Ватикана мелькали новые стремительные фигуры, вызывающие в моей памяти не самый удачный день, день моего посещения Аркана. «Сюда!» — одна из девушек пинком выбила дверь. Чего здесь было больше, сил и тренировок или хлипкости дверей в благодатном климате Италии, не знаю. Мы ворвались в чей-то дом. Вскрикнула, прикрывая собой двух маленьких детей, женщина. Кардинал на ходу осенил ее крестным знамением и сопроводил благословение еще более ценным советом. «Прячьтесь живо!» Девушки уже закрывали двери и подтаскивали к ним старый громоздкий буфет. На мой взгляд, это было глупостью. Окна все равно оставались открытыми. Есть второй выход, спросил я женщину, уже тянущую малышей в другую комнату. Ответила мне Элиса. Конечно, есть. Ты думал, мы позволим загнать себя в мышеловку на улице Хрима? Вперед! Коридор. Дверь. Кухня с булькающей кастрюлей на плите. Окно разбито. Доносятся выстрелы. На полу скользкие нити спагетти и разбитая тарелка. Я вдруг понял, что нас осталось пятеро. Еще одна девушка осталась прикрывать отступление. — Они чуют тебя, Кирилл. Кардинал состраданием посмотрел на меня. — Если мы не сможем тебя спрятать, Элиса... — Я поняла, — отозвалась девушка. — Я тоже понял, и мне не понравилось. Еще один коридор. Дверь, разлетевшаяся от удара Элисы. Узкая улочка, над которой почти сомкнулись крыши домов. Мы не бежали, тут было трудно бежать, да и Рудольф едва переводил дух. — Что же в тебе такого важного? — задыхаясь, спросил он. — Господи, если бы я знал ответ. — На какой вопрос? Убивать меня или нет? — спросил я на ходу. Кардинал не ответил, но сбился с шага. Опять доносились выстрелы в небе и клёк оживших горгулий. Я представил, как все это выглядит для богобоязненных жителей Ватикана. Конец света, не иначе. «Еще сто метров и направо», — сказала Элиса. «Там казармы полиции. Будет легче. Держитесь, ваше преосвященство». Кардинал остановился, посмотрел на нее и неожиданно сказал. «Я отменяю приказ». «Даже если его возьмут в плен?» Элиса бросила на меня мимолетный взгляд. «Если есть хоть тень сомнений...» Он не договорил, перекрестился и повернулся ко мне. «Кирилл, найди сердце тьмы. Даже у абсолютного зла должно быть сердце». Я лишь кивнул. Мы снова быстрым шагом шли вперед.